Сара. 2001. Мы с Брайаном читали на диване газету, разделив ее пополам, когда в гостиную вошла Анна. «Если я пообещаю стричь лужайку, пока не выйду замуж, вы сможете дать мне сейчас 614 долларов 96 центов?» — спросила она. «Зачем?» — воскликнули мы одновременно. Она поводила носком по полу. Мне нужно немного денег. Брайан свернул газету. Не думаю, что джинсы настолько подорожали. Я знала, что вы так скажете, обиженно сказала Анна. Подожди. Я села, опершись локтями на колени. Что ты хочешь купить? Какая разница? Анна ответил Брайан. Мы не дадим 600 баксов непонятно на что. Она задумалась. Это кое-что из интернет-магазина. «Моя десятилетняя дочь выбирает товары через интернет?» «Ну, хорошо», — вздохнула она. «Это форма хоккейного вратаря». Я посмотрела на Брайана, но он, похоже, тоже ничего не понимал. «Хоккейного?» — переспросил он. «Ну да». «Анна, ты ведь не играешь в хоккей», — заметила я. И когда она покраснела, поняла, что, возможно, ошиблась. Брайан вытряс из нее объяснения. Пару месяцев назад на моем велосипеде слетела цепь прямо возле хоккейной площадки. Там тренировалась группа ребят. Но их вратаря не было, потому что ему вырезали гланды. И тренер сказал, что заплатит пять долларов, если я постою на воротах и постараюсь отбивать удары. Мне дали форму заболевшего мальчика. И дело в том, что у меня совсем неплохо получалось. Мне понравилось, поэтому я начала туда приходить. Анна Рубко улыбнулась. «Перед соревнованиями тренер предложил мне стать настоящим членом команды. Я первая девочка в их команде, и мне нужна собственная форма, которая стоит 614 долларов и 96 центов. И это только вратарские щитки. Мне еще понадобится нагрудник, перчатки и маска». Она ожидающе посмотрела на нас. «Нам нужно подумать», — сказала я. Анна пробормотала что-то вроде как всегда и вышла из комнаты. «Ты знала, что она играет в хоккей?» — спросил Брайан. И я покачала головой, подумав, что еще наша дочь скрывает от нас. Мы уже собирались выходить из дому, чтобы посмотреть, как Анна играет в хоккей, когда Кейт заявила, что не пойдет. — Пожалуйста, мама, — просила она, — я не могу идти в таком виде.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 что так плохо еще не было. Кровотечение из носа — это одно. Сбой в работе организма — другое. Кроме того, сейчас у нее была еще и сердечная аритмия. Из-за потери крови мозг, сердце, печень, легкие почки не получали необходимого кровоснабжения. Доктор Шанс провел нас в маленькую комнатку в дальнем конце детского отделения интенсивной терапии.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 Все вместе рисовали на кухонном полу, а карандаши лежали между ними, как дикие цветы. «Меняю свой желтый на твой синий». Брайан испуганно взглянул на меня. «Кейт, с ней все в порядке. Вернее, все по-прежнему. Стеф, медсестра, уже сделала ей первую инъекцию арсеника. Она также перелила два пакета крови, чтобы восполнить потерю». «Может, нужно забрать Кейт домой?» — сказал Брайан. «Конечно, мы...» — я имею в виду сейчас. Он сыпел руки. «Мне кажется, она хотела бы умереть в своей постели». Эти слова взорвались между нами, как граната, но она не «да». Он посмотрел на меня. Его лицо исказилось от боли. «Она умирает, Сара». «Она умрет. Сегодня или завтра. Или через год, если нам повезет».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 Она принесла журналы People из комнаты ожидания и вела отвлеченный разговор с моей дочерью, лежащей без сознания. Она казалась образцом решимости и оптимизма, но я видела, как на ее глазах появлялись слезы, когда она, думая, что я не вижу, обтирала Кейт губкой. Однажды утром вошел доктор Шанс, чтобы проверить состояние Кейт.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 И это все меняло. Когда Брайан уснул в ногах кровати, я взяла шершавую руку Кейт в свои ладони. Я гладила ее ногти и вспоминала, как впервые покрывала их лаком, и как Брайан не мог поверить, что я окрашу ногти такому малышу. Теперь, двенадцать лет спустя, я перевернула ее ладонь и пожалела, что не умею читать по руке.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 Еле заметное движение пальцев Кейт, которыми она цеплялась за этот мир.